Глава 7 Миссия Спросив за чаем о Флёр, Сомс узнал, что ее с двух часов нет дома, уехала куда-то на машине. Целых три часа. Куда она поехала? В Лондон, не сказав ни слова отцу? Никогда не мог он до конца примириться с автомобилями. Он принимал их, в принципе, как прирожденный эмпирик или как форсайт, встречая каждый новый признак прогресса, неизменный «что ж, без этого теперь не обойтись», но на деле он считал их слишком быстрыми, большими и вонючими. Вынужденный по настоянию Аннет завести машину, Комфортабельный Ролхард с жемчужно-серой обивкой, с электрическими лампочками, с небольшими зеркалами, пепельницами, базами для цветов, все это отдавало бензином и духами. Он, однако, смотрел на нее так, как смотрел бывало на своего зятя Монтегью Дарти. Машина воплощала для него все, что было в современной жизни быстрого, ненадежного и скрыто маслянистого. В то время как современная жизнь делалась быстрее, распущеннее и моложе, Сон сделался старше, медлительнее и собраннее. Туже думал, меньше говорил, как раньше его отец Джемс. Он почти сознавал это сам. Темпы и прогресс все меньше и меньше нравились ему. И потом ездить в автомобиле значит, выставлять на показ свое богатство. А это Сомс считал небезопасным при нынешнем настроении рабочих. Был у него однажды случай, когда его шофер Симс переехал единственное достояние какого-то рабочего. Сомс не забыл, как вел себя хозяин, хоть очень немногие на его месте стали бы задерживаться по таким пустякам. Ему было жаль собаку, и он был готов принять ее сторону против автомобиля, если бы грубиян хозяин не держался так нагло. Пятый час быстро истекал, а Флёр не возвращалась. И все чувства в отношении автомобиля, который Сомс когда-либо пережил прямо или косвенно, смешались у него в груди под ложечкой сосала. В семь он позвонил через междугородную сестре. Нет, на Грин-стрит Флёр не заезжала. Так где же она? Сомса начали преследовать введение страшных катастроф. Его любимая дочь лежит под колесами, ее красивое платье с оборками, все в крови и дорожной пыли. Он прошел в ее комнату, тайком осмотрел ее вещи. Она ничего не взяла, ни чемодана, ни драгоценностей. Это успокоило некоторые его подозрения, но усилило страх перед несчастным случаем. Как ужасно вот такое беспомощное ожидание, когда пропадает у тебя любимое существо, в особенности, если ты при этом не выносишь суеты и огласки. Что делать, если она не вернется к ночи? В четверть восьмого он услышал шум автомобиля. Точно большая тяжесть свалилась с сердца. Он поспешил вниз. Флёр вышла из машины, Бледная, усталая на вид, но целая и невредимая. Он ее встретил в холле. Ты заставила меня тревожиться. Где ты была? В Робин-Хилле. Извини, дорогой, пришлось поехать. Я расскажу потом. И, наградив его мимолетным поцелуем, она убежала к себе. Сомс ждал в гостиной. Ездила в Робин-Хилл. Что это предвещает?